Эпилог Эмилия с дочкой на руках вошла в холл компании. Проезжала мимо и решила заехать. Тем более у Глеба сегодня день рождения, пусть и не юбилей. А у нее как раз есть подарок. Рановато, конечно, но этот Ветренский вечно ей все карты путает. «Ой, кто к нам пришел?» Разулыбавшаяся Вера выбежала из застойки и протянула руки, чтобы взять Ульяну. Серьезная малышка смерила ее внимательным взглядом и позволила взять себя на руки. «Папу пришли поздравить!» «Ага», — подтвердила Эмилия. «Сейчас как поздравим?» «Вы прям вовремя!» Вера не обратила внимания на ее интонацию. Была сосредоточена только на Ульянке. Мелкая довольно улыбалась. У папки на работе было классно, много народа, и все готовы с ней играть. Заливисто смеялась, когда Вера защекотала ей шейку. «Котя!» Взвизгнула радостно, что чуть не оглушила Веру, и нетерпеливо заелозила, чтобы отпустили. В холле появился Костя, которого она очень любила. Стоило поставить Ульяну на пол, как она сразу же рванула к Косте, радостно повторяя «Котя, Котя!» «Сколько раз тебе повторять? Я Костя!» Он подхватил мелкую на руки и подкинул в воздух. Визг поднялся на весь офис. «Котя!» «Эмилия, когда она меня перестанет звать Котей?» Костик умоляюще посмотрел на подругу. Ульяна, сидя на его руке, хлопала ладошкой ему по щеке. «Когда подрастет?» — улыбнулась Эмилия. «Я, конечно, постараюсь, чтобы она начала называть тебя Костей побыстрее, но, знаешь, Котей ты можешь остаться очень надолго». «Эмилия!» — воскликнул возмущенный Костя. Нахалка только плечами пожала. «Улечка, у меня сейчас на щеке красное пятно будет!» Он попытался перехватить маленькую ручку. «Глеб чуть-чуть занят, заказчик ему мозги выносит, а так вы как раз к столу». «Отлично!» Эмилия отправилась к кабинету Глеба. «Присмотри за Улькой». Дочку она оставляла в надежных руках. Там Вера, у которой двое, да Костик уже успел своим обзавестись. Тихом-тихом, раз, и папка мелкого карапуза. Эмилия тихо открыла дверь кабинета грозного босса. Глеб метался из угла в угол, разговаривая по телефону. Галстук валялся на столе, пиджак был скинут на диванчик, рукава рубашки закатаны. «Довели человека!» На очередном забеге увидел ее и улыбнулся. Эмилия приложила палец к губам и махнула. «Продолжай». Минут через пять Глеб завершил разговор и устало опустился рядом с ней. «Иди сюда» перетянул на колени и поцеловал. Хоть с утра успели уже пошалить, но ему было мало. Ягодка моя кислая. Достал меня этот заказчик. Неприличностями в офисе они занимались один единственный раз. Диван так и не сменили, потому что на работе работать нужно. Хочешь, я с ним поговорю? Эмилия привычной лаской провела ноготками по шее Глеба. А вот хочу! Выдохнул он, прикрывая глаза. Вы на тортик? «М-м-м!» mm -mm. Эмилия отвела взгляд в сторону. «Мы с подарком!» — она прикусила губу, смутившись, и слегка покраснела. «С каким подарком?» — подозрительно спросил Глеб. «А чего эта ягодка так смущается, что аж щеки олеют?» «С тем самым!» — Эмилия пожала плечами. «Я от врача сразу к тебе!» Глеб не успел даже до конца переварить новость когда в кабинет с шумом валился Костя с Ульяной на руках. — А чем тут твои папка с мамкой занимаются, а? — весело спросил он. — А, целуются! И это в рабочее время, и на рабочем месте! — укоризненно произнес он, качая головой. — Слушай, Котя! — Глеб садил Эмилию на диванчик и встал. — Ты сейчас будешь свидетелем при важном историческом моменте. — Это при каком? — От такого заявления Костя даже на Котю не обиделся. «При таком!» Глеб бухнулся на одно колено. «Когда Эмилия Максимовна будет делать из меня честного мужчину! Наконец-то!» «Я?» – опешила Эмилия. «Ладно, давай я!» – милостиво разрешил Глеб. «Эмилия!» Он взял ее руки в свои. «Ягодка моя кислая!» «Давай уже распишемся, а?» «Я тебя люблю!» Ты меня любишь. Дочку уже родили. Скоро второго родим. Пора бы уже. Ну, сделай ты меня приличным человеком. Придется делать. Эмилия покраснела так, что, кажется, о щеке можно было обжечься. Ульянка! Прошептал Костя. Походу, твои родители наконец-то женятся. пойдем к у программистов в порядке наведем. Давно они жесткие диски не восстанавливали. А эти пусть целуются договаривал он, закрывая за собой дверь. А Эмилия с Глебом и правда целовались. Ей решиться было сложно, но как отказать человеку, который, притащив в сто пятьсотый фломастеры дочери, серьезным видом заявил, что это для ее тараканов, чтобы рисовали и не мешали принимать правильные решения? Как можно было отказать мужчине, который делает ее каждый день счастливой, которого иногда хочется стукнуть за самоуверенность, но без которого «Невозможно жить». «Все, потрясающая женщина, быть тебе ветренской!» Улыбнулся Глеб, разрывая поцелуй, пока не перешли к более активным действиям, и язвительно добавил. «А еще менять тебе кучу документов!» Да, за дурацкое чувство юмора она его тоже любит, хотя и прибить тоже часто хочется. Потому что этот невыносимый нахал, когда все собрались на кухне для отмечания его дня рождения — Не нашел ничего лучше, как объявить. Сегодня у нас целых три повода для праздника. Первый – это, конечно, день рождения вашего любимого босса, то есть меня. Второй – это Эмилия Максимовна наконец-то станет ветренской. Да-да, я уговорил эту потрясающую женщину выйти за меня. Эй! Он перехватил женскую руку, пока его опять не ущипнули за бок. Ну и третий – самый классный. Простите, коллеги, но этот подарок вам не переплюнуть. Я снова стану папкой. Невозможный гвалт не дал ему договорить. Пришлось шикнуть на подчиненных. В честь этого рабочий день закончен. А Эмилия Максимовна, как виновница двух поводов из трех, везет меня домой. Тем более ей опять и снова нельзя. На эту выходку Эмилия махнула рукой. Глеб такой Глеб. Что ж теперь поделать? А замуж на следующий день он ей предложил второй раз. Очень серьезно, с букетом и длинной речью о том, как он ее любит. Эмилия подозревала, что это специально, лишь бы был повод прогулять работу посерьезнее, чем похмелье. А теперь у него прекрасный повод. Они едут выбирать кольца и подавать заявление. Скучно ему это было делать электронно. Нужно непременно ехать в ЗАГС. Свадьба состоялась через месяц, в конце сентября. Эмилия в кремовом кружевном платье смотрелась как настоящая статуэтка, легкая и изящная. Волосы украшали жемчуг и цветы. Глеб в темно-сером костюме притягивал восхищенные взгляды девушек и женщин. Но Ульяна, сидевшая на его руках и называвшая его Па, служила отличным оберегом. Ее тоже одели в кружевное платье и украсили хвостики цветами. Правда, продержались у непоседы те недолго. Да и букет невеста в конце вечера кинуть не смогла. Кидать было просто нечего. Маленькие ловкие пальчики общипали все цветы. — Ягодка моя, обожаю тебя! — мурлыкал довольный Глеб, снимая с жены кружевную красоту. Дочку забрали веник и веток себе, а он снял номер для молодоженов. — И тебе так идет это колечко? — Да, он оказался жутким собственником и теперь готов был себя бить кулаками в грудь от радости, что-таки довел эту потрясающую женщину до Закса. «Очень красивое колечко!» Эмилия смотрела так, как только одна она умеет, когда просто тонешь в этом взгляде. «У тебя прекрасный вкус!» Нахалка не помогала ему, она всеми силами отвлекала. «Люблю тебя, невозможная женщина!» Глеб перехватил шаловливые пальчики, ловко пробирающаяся под его рубашку. «Я тоже тебя люблю!» Эмилия, встав на цыпочки, прошептала это ему на ухо очень доверительным тоном, будто открывала величайшую тайну. Она и правда его очень любила. «Я так рада, что Костя уговорил меня устроиться в твою компанию». А потом им стало не до разговоров. «Целые сутки, и только вдвоем. Это просто праздник какой-то!» Максим Глебович родился во второй половине апреля. Сын пошел в отца по части внешности и обаяния. А вот умение строить хитрые комбинации взял от мамы. А еще Ветренские пережили большой ремонт, когда настало пора убирать настенное творчество, и завели собаку. Теперь Глеб на работу не опаздывал. Лабрадор будил его утром лучше любого будильника, а любил больше Эмилию. Предатель такой. И в квартире часто творился настоящий дурдом, но Глеб махнул на все рукой, потому что Эмилия перестала изображать у себя снежную королеву, и за ее «ветренский я тебя люблю» и нежную улыбку вынесет и разгром дома, и ранний подъем, и все-все-все.